что она слишком уж проворно вскакивает для моих услуг, тогда как до сих пор сам же я того требовал. Покорно благодарю, мама. Я уже обедал. Если не помешаю, я здесь отдохну. Ох, что ж, от чего же, посиди. Не беспокойтесь, мама, я грубить Андрею Петровичу больше не стану. Отрезал я разом. Ох, господи, какое с его стороны великодушие! Крикнула Татьяна Павловна. Голубчик, Соня, да неужели ж ты все продолжаешь говорить ему вы, да кто он такой, чтоб ему такие почести, да еще от родной своей матери. Посмотри, ведь ты вся законфузилась перед ним, Срам. Мне самому очень было бы приятно, если б вы, мама, говорили мне ты. Ах, ну хорошо, ну и буду, затропила мать. Я, я ведь не всегда же, ну, с этих пор знать и буду.